Вам только волю дай. Но ты правильно сделала, что последовала моему совету и сломала копье, метившее в бедного стоуна. Пусть теперь сам бы уживает из воды свою фабрику. Боюсь тебя разочаровать, но твой совет тут не сыграл никакой роли. Помиловать Стоуна было исключительно решением Скаугена. Разве его помиловали? Если он снова все приведет в порядок, то может удержаться в концерне. Она посмотрела на часы. Примерно сейчас он, наверное, спускается в батискафе на дно. Давай держать за него большой палец. А почему он не отправил на дно робота, удивился Йохансон. Потому что у него не все дома. Вот уж точно. Я думаю, он хочет доказать, что разрешить такой кризис под силу только ему, что Клиффорд Стоун незаменим. И вы ему это позволяете? Ну что, — Лун пожал плечами, — он все еще руководитель проекта. Кроме того, он прав в одном пункте. Спустившись сам, он лучше разберется в деле. Йохансон представил себе, как Торвальдсон, Покачивается в серой мгле, а стон погружается на дно. Вокруг него тьма, под ним загадка. Однако ж он отважный человек. — Да, — лун кивнул, — он давнюк, но мужества у него не отнять. Ну, пока. Йогансон поднял свою сумку. — Смотри, разбей мою машину. — Не бойся. Они вместе подошли к вертолету. Скауген и в самом деле выделил ему флагманскую машину концерна Bell 43 Комфортный и ровный в полете. А что собой представляет эта Карен Уивер? Спросила Лунд у самых дверей. Йохансен подмигнул ей. Она молодая и красивая. Диод. Да ладно тебя, откуда мне знать? Понятия не имею. Лунд помедлила, потом обвела его шею руками. Береги себя, ладно? Йохансен похлопал ее по спине. Да что со мной случится? Ничего, она помолчала. Впрочем, твой совет все-таки помог. Он решил исход дела. Совет поехать к Каре? Взглянуть на некоторые вещи по-другому. — Да. И поехать к каре. Йохансон улыбнулся. Потом расславал его в обе щеки. — Созвонимся, как только я буду на месте. — Окей. Он вошел внутрь и бросил свою сумку на сиденье позади пилота. В вертолете было десять пассажирских мест, но летел он один. Лететь предполагалось часа 3. Сигур? Он повернулся к ней. Ты... Я думаю, ты действительно мой самый лучший друг. Она беспомощно развела руками и снова их опустила, потом улыбнулась. То есть я хотел сказать «Да, я знаю», — ухмыльнулся Йоханссон, — «в словах-то не сильна». «Не сильна. Я тоже». Он высунулся наружу. «Чем больше мне кто-то нравится, тем труднее мне заставить себя сказать об этом. Что касается тебя, то я, наверное, самый великий дурак всех времен и народа». Это был комплимент как минимум. Он закрыл дверь. Пилот запустил винт. Вертолет медленно поднимался, и фигурка Лунд, машущая рукой, становилась все меньше. Потом вертолет опустил нос и полетел к Фьорду. Йоконсон устроился поудобнее, смотрел за окно, но смотреть стало не на что. Трон Хейм скрылся в тумане, вода и горы тянулись бесцветными полосами, а небо было такое мрачное, словно хотел их проглотить. Тяжелые чувства вновь охватило его. Страх. Страх перед чем? Ведь это всего лишь полет на леталете говорил он себе. На Шетландские острова. Что такого может случиться? Бывают иногда такие приступы. Избыток метана и всякие там монстры, к тому же погода. Может, надо было просто позавтракать как следует. Он достал из сумки томик стихов и стал читать. Над его головой глухо промыхал винт. Пальто, в котором был его мобильник, лежало скомканное на кресле позади него. Это, и еще то обстоятельство, что он был погружен в поэзию Уолта Уитмена, привело к тому, что он не услышал, как ему звонили. Торвальдсон Норвежский континентальный склон. Стоун решил перед погружением сказать несколько слов, пока оператор снимет, а фотограф щелкнет. Весь ход операции должен быть тщательно задокументирован. Пусть Стотойли вспомнит, как профессионально умеет работать Клиффорд Стоун, и что он понимает под ответственностью. «Один шаг вправо», — сказал оператор. Стоун подвинулся, вытеснив из кадра двух техников. Потом подумал и снова подозвал их. «Станьте позади меня», — сказал он. «Наверное, будет неплохо, чтобы в кадр попали техники. Чтобы не сложилось впечатление, что здесь самоуправствуют авантюристы». Оператор подкрутил штатив повыше. Фото не забудьте», — сказал Стоун второму. Фотограф нажал на спуск, будто для успокоения руководителя экспедиции. «Начали!» — сказал оператор. Стоун решительно глянул в объектив. — Сейчас мы спустимся на дно, чтобы посмотреть, что случилось с нашим опытным образцом.